Джу была в восторге. Ей всегда было приятно, когда Дик хвалил что-нибудь имеющее к ней отношение. Она подлезла под фургон девочек и завернулась в старый плед. Приёмная мать научила её за несколько месяцев оседлой жизни, чистить зубы, умываться и причёсываться. На вернувшись к жизни бродячей, Джу обо всём этом уже забыла. Через пару дней она станет грязной, нечёсанной, немытой девчонкой, какой мы увидели её в первый раз, сказала Джордж, расчёсывая щёткой волосы особенно тщательно. А хорошо, что мы здесь остались, правда, Эн? Теперь я просто уверена, что артисты с нами подружились. Благодаря Джо, заметила Эн. И Джордж ничего не ответила. Ей не хотелось быть обязанной Джо.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 На следующее утро завтракая ребята снова заговорили о лице в замковом окне. Снова и снова они направляли на окошко полевой бинокль, но ничего не видели. Давайте пойдём и осмотрим замок сразу же, как он откроется, сказал Дин. Но имейте в виду, насчёт лица никому ни словечка, слышишь, Джо? Ты всегда чересчур много болтаешь. Джо взорвалась. Нет, я могу хранить секрет. Очень хорошо. Пожирательница огня сказал Дик, улыбнувшись и посмотрел на часы. Идти в замок ещё слишком рано. Тогда я пойду и помогу мистеру Скользуну со змеями, сказала Джо. Кто со мной? Мистер Скользун? Какое замечательное имя для змееного хозяина, сказал Дик. Я по охотно пошёл, но мне не нравится, что они ползуют по людям вверх вниз. Однако в результате к мистеру Скользону пошли все, кроме Энн, которая сказала, что она предпочитает вымыть посуду после завтрака. Змины хозяин уже выпустил удавов из ящика. Он их полирует, сказала сидящая около него Джордж. Смотрите, как они блестят. Джо сказал мистер Скользон. А ну-ка возьми тряпку и как следует протри красавчика, состав бутылки. У него под чешую набились муравьи. Протри его получше, и они уползут.